5 мая 1940 года вышел фильм «Поднятая целина». Сценарий орденоносца М. Шолохова значилось в титрах. Музыку для «Поднятой целины» написал Георгий Свиридов в титрах Ю. Свиридов, дебютировавший с этим фильмом как кинематографический композитор. Картина во многом удалась. Идеален был подбор костюмов и локаций. Снимали на месте с местной массовкой в одежде извлеченной из сундуков с пообтершимися среди донцов артистами от самих донцов неотличимых. А лица, лица какие, будто вышли из книги на экран. Первые же сцены в клубе, где казаки курят самосад, сидя в дыму, как в тумане, давали необычайное чувство подлинности, но не кажется просто недостижимое. Крайне убедительно, с некоторой даже симпатией были показаны кулаки. Замечательно удались сцены казачьих споров о колхозах, где чередой раскрывались один с другим казачьи характеры. В каждом диалоге слышалась работа сценариста. Фильм тут же разошелся на цитаты. «Ты как был без порток, так и будешь, и нечего нам тут за колхоз агитировать. Лучше высыплю свиньям хлеб, чем вам, едом. Макар Нагульнов в отличном исполнении Михаила Балдумана готовыми поговорками сыпал в каждой сцене «Че у тебя мозга такая ленивая? Эдак мы мировую революцию проспим». Ежели середняк досе да привязан к собственности, в какое место мне его лизать, чтобы он в колхоз шёл? Про такую гаду ядовитую и докладать не желаю. Пиши, обязуюсь не ложиться поперёк путя советской власти. В ответ от насильно загнанного в колхоз казака звучала откровенная Шолоховская в память об издевательствах над вёшенскими товарищами дерзость. Я напишу, я под наганом что хош напишу. Страна, видя это, отлично понимала, о чем речь, особенно те, кто в дуло нога на заглядывал на допросах. Восхитил зрителей разом ставший нарицательным персонажем дед Щукарь в исполнении актера Владимира Дорофеева его слова про Нагульного. «У него тоже есть слабинка, он на мировой революции тронутый», фиксировали полное поражение троцкистских идей в стране. Часть реплик дублировала текст романа, а часть была придумана Шолоховым, Специально для сценария. Например, Давыдов, когда его бьют женщины, в фильме смеется. «Бабушка, бабушка, тебе помирать пора, ты дерешься, дай-ка уж и я тебе». Это явственный привет Михаилу Зощенко, отсутствующий в книге. Нет в романе и слов Половцева «Наши люди есть и в Москве, и в Красной армии». Здесь подразумевался процесс Тухачевского, до которого на момент сочинения романа оставалось еще пять лет. Памятуя о Шибалдаеве, Шолохов ввел в фильм нового персонажа – это райкомовский работник, скрытый враг, который сначала разослал приказ о необходимости обобществлять все вплоть до кур, а затем свалил собственные ошибки на Макара Нагульного, обвинив его в левых перегибах и выгнав из партии. Следующие люди снова понимали, что начальник этот не жилец и сразу по завершении экранного времени окажется в подвале НКВД. Сталинский портрет на стенах большинства помещений присутствовал в кадре едва ли не треть экранного времени, являясь, по сути, вездесущим, хотя и немым персонажем. Однако неясность, чем закончилось дело с Половцевым, отсутствие любовной линии, общая незавершенность сюжета – все это сыграло картине в минус. Фильм был задуман как народный, любимый миллионами, культовый, но таковым, увы, не стал. Режиссер Райзман, впоследствии получивший пять сталинских премий, здесь не дотянул. Главные экранизации «Шолохова» еще оставались впереди. В любом случае, выход фильма подтверждал высокий статус «Шолохова». Только что прошел Петр I по Толстому, теперь его поднятая целина. Ни Фадеева, ни Панферова, ни Леонова, ни Гладкова не экранизировали, а его уже дважды. В том же году, к 35-летию, вышло сразу две книги о «Шолохове», двухсот-страничный очерк Михаил Шолохов Вениамина Гофеншефера в гослит и книжечка на 168 страниц с лучшими статьями о нем под тем же названием, но уже в Ростове-на-Дону. Там были собраны публиковавшиеся в прессе очерки и заметки Серафимовича, Тринева, Лукина, все того же Гофеншефера, Исаака, Эсклера и молодого писателя, тоже Донца, Анатолия Калинина. Годом раньше Калинин выпустил роман «Курганы», написанный под явным шолоховским влиянием. Всех авторов Шолохов так или иначе знал, Кроме одного, книгу завершала заметка в гостях у писателя, подписанная Г. Лит. Никакого Лита Шолухов не помнил, но у него перебывало уже столько журналистов, что и вспоминать не стал. Между тем, здесь имелась своя предыстория. У редактора Шолухова Лукина работа была не из простых. Вычитывая его романы, он раз за разом спотыкался то о Шолуховские политические вольности, шедшие поперек линий партии то а вульгаризме или даже нецензурные выражения, которые Шолохов уверенно использовал, когда считал нужным. Лукин: "Нет, нет, да и решался спросить. Михаил Александрович, а вот тут у вас точно надо?" Шолохов в ответ постоянно его подначивал: "Юрбор, вот ты мне скажи, ты кто? Ты редактор или ты лид?" Словом "лид" Шолохов определял главлидчика, работника цензуры. В сборнике "К 35-летию" Лукин Поместил сразу две статьи, одну под собственным именем, а другую под псевдонимом Г. Лит. Главлит. Думал, Шолохов сразу обо всем догадается и посмеется. Заметка была не литературоведческая, а бытовая. Спрятавшийся за псевдонимом автор рассказывал, как сложно добираться до вешек, как в поезде он просил проводницу разбудить его в Миллерове, а она была уставшая и злая, но едва узнала, что едет он к Шолохову, изменилась до неузнаваемости, напоила чаем, Ухаживала как за родным, и как потом встретил его Шолохов, и какой он на самом деле в жизни. При встрече, затаив радость, Лукин спросил. «Михаил Александрович, вы книжку юбилейную о вас видели? А что? Там какой-то лид о вас написал. Читали его статью?» Шолохов в ответ мрачно «Читал». Лукин улыбаясь. «Ну и как вам?» Шолохов после короткой паузы. «Как в жопу заглянули». Так Лукин никогда и не признался, что это его статья. В мае началась дискуссия о романе «Тихий дон» в литературной газете. Она продлится практически без перерывов. С постоянным чередованием публикаций в советской прессе почти год о романе на перебой будут писать «Правда» и «Новый мир», «Огонек» и «Знамя», «Красная нофь» и «Литературный современник». Шолоховское творение обсудит едва ли не все именитые критики, выскажутся основные советские писатели – поток читательских писем к Шолохову и так колоссальный вырастет еще в несколько раз. В Советской России случился первый пример общенациональной дискуссии в связи с выходом романа. Дискуссия завершится весной 1941-го, за считанной недели до войны. То, что именно эту книгу успела прочитать и насколько это возможно осмыслить вся читающая сторона накануне самого страшного испытания – Кажется символичным и в чем-то даже определяющим будущую победу. Страшный урок Григория Мелехова состоял в том, что он, даже запутавшийся и загнанный, не мыслился отделенным от России. Всякая лихая круговерть вновь и вновь возвращала его к порогу родного дома. Как бы нам ни было больно, мы никогда не сойдем с этого места. Мы здесь родились и мы останемся. Вот Мелеховский и Шолоховский завет». Алексей Николаевич Толстой, сам великий писатель, в разговоре о Шолоховском романе сказал несколько важных и вроде бы взаимоисключающих вещей. Плохо, что Мелехов не пришел к большевикам, как пришел его рощин в хождении по мукам. Но если бы и Мелехов пришел, понимал Толстой, роман развалился бы. А у Шолохова, видел он, роман не развалился, а стоит как глыба. Но как же нам теперь жить с тем, что он не пришел? Ведь Григорий стал всем как родной. Может, ты, Миша, еще и пятый том создашь? Как бы не выворачивали сюжет и смыслы книги, и все ее обсуждавшие, никто уже не решался, даже если бы захотел говорить о Шолохове и с Шолоховым так, как иные позволяли себе ранее. Можно было осудить Мелехова, но сам роман, сам замысел уже нет, и в данном случае, к счастью, это был тот редкий случай, когда непререкаемый политический статус писателя – служил надежной защитой и безусловному шедевру, избавленному не просто от хулы, а от человеческой глупости, близорукости и суеты. Но едва ли не самым пронзительным для самого Шолохова на фоне десятков текстов, размноженных несчетными тиражами, стала одна удивительная встреча. Он находился тогда в Вешенской, как обычно кружась меж многими делами и очередной надвигающейся колхозной бедой с неурожаем, и однажды встретил явно пришедшего издали в буквальном смысле пешком, древнего старика. «Шолохов?» — спросил старик. Тот ответил, вглядываясь, «Да». Старик поклонился ему в ноги и пошел обратно. Шолохов старика нагнал, поспешили вслед и бывшие в тот час рядом с писателем, чтобы разузнать, откуда этот старик и зачем приходил. Тот спокойно ответил, ходил в свое время в ясную поляну, посмотрел на того, кто жил там, теперь сюда пришел, посмотрел. «Можно и помирать спокойно». Его пытались пригласить домой, уговаривали, как могли, нет. «Мне тельки побачи сказал. Откуда-то с Малороссии был. 15 августа 1940 года состоялось закрытое заседание Президиума Союза Советских Писателей. Были Павленко, Катаев, Соболев, Федин, Кирпотин, Жаров, Лебедев-Кумач. Решили раздать Президиуму на 10 дней главные сочинения минувшего года в советской литературе, чтобы выяснить, кому все-таки надо выдать сталинскую премию. Первую, самую-самую. Сочинения были следующие. «Тихий дон», «Степан Кольчугин» Гроссмана, «Уважаемый гражданин Зощенко», «Севастопольская страда» Сергеева Ценского, «Санаторий Арктур» Федина, «Три пьесы», «Вдохновение» Всеволода Иванова, «Метель» Леонида Леонова, «Кремлевские куранты» Николая Погодина, поэма «Маяковский начинается Асеева», Стихи Твардовского, Лебедева-Кумача, Симонова, Щипачева Через 11 дней снова собрались Протокол номер 23 закрытого заседания Президиума Союза советских писателей От 26 августа 1940 года гласил Присутствовали члены Президиума ССП СССР Товарищи Караева, Лебедев-Кумач, Павленко, Соболев Члены правления товарищи Кирпотин, Леонов Тренев от партбюро «Товарищ Хвалебного». Председательствовал П.А. Павленко. Слушали первое о сталинских премиях. Постановили. Имея в виду большое политическое значение, какое будет иметь присуждение премии имени товарища Сталина за лучшие произведения 1940 года, представить комитету по сталинским премиям при СНК СССР одну лишь кандидатуру кандидатуру товарища Шолохова и роман его Тихий дон, окончание которого приходится на 1940 год. Ограничиваясь одной кандидатурой из ряда других, имеющих выдающиеся успехи за текущий год в прозе, поэзии, драматургии и критике, президиум ССП-СССР подчеркивает этим значение, придаваемое им присуждение премии имени товарища Сталина. Конечно же, премии хотели все, включая Леонова, бывшего и в Президиуме, и в числе номинантов, и наверняка на нее рассчитывавшего в связи с отличной пьесой «Метель», где главный герой возвращается из мест заключения, что тоже характеризовало своеобразную предвоенную оттепель. Но! Поначалу решили даже не устраивать состязания, собравшиеся в Президиуме понимали, премия по праву «Шолоховская». И заслужил он ее не только выстраданным за 14 лет гениальным текстом, но и всей своей жизнью, шедшей поверх литературных склок в совершенно иных направлениях и к иным целям. Быть может, это была премия еще и за спасенные жизни Лугового, Логачева и Крысюкова, за сына Платонова, за возвращенную к работе цесарскую, за героя гражданской Попова, которому теперь Шолохов еще и Орден Красной Звезды вернул, потому что Попову при аресте награды лишили. Быть может, и за тот хлеб, что он вымаливал у Сталина для Верхнего Дона. Шолохов знал, что его небывалый талант подарен ему этим народом, этой землей, этой степью, этой рекой, и свою жизнь строил как благодарение за неслыханный подарок. В те дни, когда писатели решали, кому нужна премия, Шолохов в очередной раз подтверждал, что для него есть вещи важнее. 19 августа он снова пишет Сталину, «Прошу вас принять меня по вопросам колхозного хозяйства северных районов Дона. В области эти вопросы разрешить нельзя, да и здесь без вас их едва ли кто-либо решит так, как надо. В Москве я пробуду 3-4 дня. Если вы не сможете принять меня в эти дни, то очень прошу вызвать меня, когда вы сочтете это возможным». Шолохов снова, нисколько не сомневаясь в своем на это праве, говорит, что в Москве на несколько дней и ждать не станет. «Если готовы, буду, если нет, уеду». «У нас снова, в который уже раз, беда на Верхнем Дону, полный провал по хлебозаготовкам». Сталин принимает Шолохова 23 августа, спустя 4 дня, как этот упрямый человек и просил. Сталинское время было расписано поминутно, но, памятуя о Шолоховской просьбе, он встречается с ним в 22.40 и беседует до полуночи, третий в кабинете Молотов, а в 23.00 зайдет Берия. Сталин позвонит Двинскому, спросит, «В чем там у вас на Дону дело?» Мало было Шолохову, Шибалдаева и Евдокимова, он теперь и с Двинским вел себя точно так же. Наверняка в тот час, говоря со Сталиным, Двинский остро прочувствовал, отчего все его предшественники мечтали Шолохова сжить со свету. Шолохов в очередной раз добился желаемого с колхозов Вешенского района будет списана задолженность прошлых лет в объеме 3350 тонн хлеба Произведена скидка с плана 1940 года и отсрочена натура плата в 1941. Вот еще десятки, а может и сотни спасенных от голода людей. Это все он. Старик, приходивший тильки и побачиты, знал, в чьи глаза хотел заглянуть. Решение президиума Союза писателей о безоговорочной победе Шолохова постепенно породило в писательских кругах ропот. Мы, конечно, понимаем, что Шолохов лучший, но, может быть, есть смысл хотя бы обсудить это. На заседаниях Комитета по сталинским премиям начались споры. Было проведено 22 секционных и 11 пленарных заседаний. Обсуждали не только Шолохова, но Шолохова более всего. Фадеев был в числе самых ретивых. Товарищеское чувство к Шолохову Боролась в нем с партийным билетом в нагрудном кармане. Влияние Фадеева сложно было недооценить. В прошлом, в 1939 году, его ввели в состав ЦК ВКПБ. Изо всех сил он старался быть объективным. «Тихий дон» по своему мастерству выделяется. Это исключительно талантливое произведение, и как будто двух мнений не может быть. Любой человек прочтет и скажет, это произведение, равного которому трудно найти». Но, с другой стороны, все мы обижены концом произведения, в самых лучших советских чувствах. Потому что 14 лет ждали конца, а Шолохов привел любимого героя к моральному опустошению. 14 лет писал, как люди друг другу рубили головы, и ничего не получилось в результате рубки. Люди доходят до полного морального опустошения, и из этой битвы ничего не родилось. Если считать носителем советских идей Мишку Кошевого, так это абсолютный подлец. Фадеев разводил руками и начинал по новой. Почему мы победили контрреволюцию? Потому что те, которые боролись с контрреволюционным казачеством, были идейно и морально выше. А в Тихом Доне есть только три фигуры большевиков. Это Штокман, но это не настоящий большевик, а христианский. Вторая фигура Бунчука, это фигура железобетонного большевика, закованного в железо и бетон. И фигура Кашевого, но это подлец. Шолохов поставил читателя в тупик, и вот это ставит нас в затруднительное положение при оценке. Мое личное мнение, что там не показана победа сталинского дела, и это меня заставляет колебаться в выборе. 25 ноября 1940 года состоялось голосование, на следующий день был зачитан протокол заседания счетной комиссии. Толстой, Осиев, Корничук и прочие были за присуждение премии Шолохову, а Фадеев против. До Шолохова слухи о Фадеевских выступлениях, конечно же, дошли. Новый 1941 год он встречал со всей семьей в санатории Верховного Совета в Москве. Санаторий в новогодние праздники почти пустовал. Был еще биохимик Борис Збарский, занимавшийся когда-то бальзамированием Ленина. С ним девятилетний сын Лева. И Папанин, исследователь Арктики, герой Советского Союза, Живая легенда, бывший, к слову сказать, чекист. 3 января Шолохова видел и описал Корней Чуковский. Вышел из своих апартаментов твердой походкой Леонида Андреева, перепоясанный кожаным великолепным поясом. Чуковский читал Шолохову стихи Петра Симынина, бывшего беспризорника, которого в 1940-м приняли в Союз писателей. Он похвалил, но больше молчал. И далее в дневнике. Тут же его семья Мария Михайловна, вчера ей исполнилось три года, сын Алик, еще сын, теща и жена, все люди добротные, серьезные, нераздребезженные, органические, впечатление от них от всех обаятельное и его не отделить от всей семьи. Он с нею одно и его можно понять только в семье. Его Алик уже ворошиловский стрелок, здесь в тире парка получил приз «три рубля». Десятилетний, немного сумрачный, очень выдержанный, искренний, простодушный. Аликом Шолоховы называли Сашу. Чуковский тут же взял в оборот Сашу Шолохова и Леву Сбарского, читал им Конан Дойла. Шолохов запомнил, он ругал Фадеева. «Если б Фадеев по-настоящему хотел творить, разве стал бы он так трепаться во всех писательских дрязгах? Нет, ему нравится, что его ожидают в прихожих, что он член ЦК». Чуковский, еще не знавший контекста, Фадеева защищал. В ответ на заступничество Шолохов, как пишет Корнея Иванович, не стал спорить. О чем тут спорить? Никогда он не опускался до писательских склок. Оставив Фадеевскую тему, Шолохов перешел к рассказам об охоте на фазанов в Кабардино-Балкарии, куда недавно ездил, наградив себе таким образом законченный роман. Но все-таки он был рассержен. Ему не столько были нужны деньги, денег теперь у него хватало всегда и с избытком, ему был необходим статус для будущих и неизбежных драк с партийцами любого уровня, мало ли еще найдется желающих жить его со света. Тем более Шолохов был безусловно прав, по сути, понимая, что вся эта жизнь заведет Фадеева в тупик. Узнав о треволнениях в писательской среде, Сталин задумал расширить премиальный охват. Во-первых, увеличил список победителей до трех позиций. Во-вторых, решили награждать не только за достижения 1940 года, но и за лучшие литературные образцы минувших 5-7 лет. Это поменяло дело, протокол заключительного пленарного заседания комитета 14 января 1941 года гласил. В результате подытоживающего работу комитета тайного голосования на сталинские премии выдвигаются по разделу литературы А. Проза, Первый. Шолохов Михаил Александрович, орденоносец, депутат Верховного Совета СССР, «Тихий дон», роман в четырех книгах, 1940-й. 2. Сергей Фценский, Сергей Николаевич, орденоносец, «Севастопольская страда», эпопея в трех томах, 1940-й. 3. Лео Киачели, Шенгелая Леон Михайлович, орденоносец, Гвади Бигова, повесть, 1938-й. Дабы уважить Сталина в тройку внесли грузинского писателя с романом про колхозное строительство в Грузии. За Шолохова проголосовали из 32 членов комиссии 31, за Сергеева Ценского 29. Бруски Панферова тоже выдвигали на премию, за них проголосовал один человек. Однако это решение еще не было утверждено Советом народных комиссаров, продолжалось возня, тут к этим неприятностям добавились новые заболела мать. Отвезя семью домой, в последних числах января Шолохов привез Анастасию Даниловну в Москву, в Кремлевскую больницу. Собрали консилиум, Чуковский пишет в дневнике, что Шолохов в те дни позвонил ему. «А приходи к нам скорее. Куда? Мы в гостинице с Лижневым Ждем». Критик Исай Лижнев до 1939 года заведовал отделом литературы и искусства в правде и в литературном мире имел вес. Он готовил о Шолохове книгу, и ему нужно было уточнить – Некоторые детали. Чуковский застал поразившую его картину. Номерок в «Национале», крохотный, номер 440, бешено накуренный. Сидят пьяный Лижнев, полупьяная Лида Лижнева и пьяный Шолохов. Больно было видеть Шолохова пьяным, и я ушел. Шолохов нервничал. В последние годы у него вошло в твердую привычку всерьез напиваться, чтобы выправить нервы. Перепроверяя списки, Сталин единолично подправил предложение «Союза писателей». 15 марта 1941 года газета «Известия» огласила следующих лауреатов. Первая степень – 100 тысяч рублей Шолохов, Сергей Вценский за «Севастопольскую страду» и «Толстой» за роман «Петр I». Вторая степень – 50 тысяч рублей Вирта с романом «Одиночество», «Грузинки Айчели» и «Новиков Прибой» за вторую часть романа «Цусима». Три сталинские премии из шести – достались историческим романам «Петр I», «Севастопольская страда», «Цусима». «Тихий Дон» этот ряд завершал. предгрозовой список победителей. 27 марта в Вешках чествовали лауреата Сталинской премии своего земляка. На следующий день в издательстве «Художественная литература» был подписан в печать полный текст всех четырех книг романа «Тихий Дон» в одном пухлом томе. Предисловие Юрбора Лукина и отличные иллюстрации Сергея Королькова «Тираж 100 тысяч» дотянул Шолохов до этого дня. В честь лауреатства и выхода этого казавшегося почти невозможным издания Шолохов с женой и дочкой Светой на две недели уехали в Эстонию, уже советскую. Еще 6 августа 1940 года Шолохов в числе остальных депутатов Верховного Совета голосовал за постановление о принятии в состав Союза Эстонской ССР, Жили в Таллине в гостинице «Бристоль», дивились местными красотами, выезжали в Пярну и Тарту, отношение эстонцев было самое прекрасное. Чудесная получилась поездка, никто не думал, что война при дверях. В апреле в Госледиздате тиражом в «100 тысяч» с портретом вышла книга Исаия Лижнева «Михаил Шолохов». По форме «Прижизненная биография». Глава первая называлась «Творческий путь», и содержал основные вехи литературного становления. Глава вторая «Лазоревая степь», 3. «Тихий дон», четвертая «Поднятая целина», пятая тема Шолохова. Лежнев не скрывал литературных нравов тех лет. В литературной среде Шолохов был встречен недружелюбно. Первые его книги подвергались самым жестким нападкам. Ругани, сквозь которую продирался Шолохов-Лежнев, посвятил несколько страниц, Задумка автора была понятна. Уберечь Шолохова от подобного впредь. День рождения он встретил в Вешенской. Земляки поздравляли дорогого Михаила Александровича всем колхозом. Сошлись, перепутались, прототипы сразу нескольких книг. Пили, гуляли, пели до утра. 21 июня Шолохов был на заседании Вешенского бюро. Обсуждали сенокоз. Рассказывали в шутливой своей манере, как там в Эстонии обстоят дела на и чего мы тут еще не додумались воплотить в жизнь из применяемого там. Наконец-то не было больше в станице ни стукачей, ни доносчиков, и даже с главой местного НКВД Лудищевым сложилась вполне себе дружба. Потом пошли на спектакль в Вешинский театр колхозной казачьей молодежи, давали поднятую целину. Луговой и Шолохов сидели рядом казак Тимофей Иванович Воробьев, который теперь с гордостью носил прозвище Дед Щукарь, уверяя, что его так чуть ли не с детства зовут, Тоже был в зале торжественный, как на именинах. Сам на себя потешался и других потешал. но и раз и неясно было, на сцену смотреть или на него. После спектакля все не могли расстаться. Смеялись, строили планы на следующей постановке. Ведь и тихий дон надо делать. Щукарь в шутку просился сыграть Мелехова. Только в теплую маревную полночь разошлись.